С того дня мы подружились, еще до того, как был зачат ребенок, до того, как родился Родриго, его крестил Камила Торос, и задолго до того, как Родриго научился ходить и отправился со мной смотреть на белок в Центральном парке в Нью-Йорке. На правах будущего крестного я завтракал, обедал и ужинал с ними в квартире, которую они снимали в Сан-Бернандино, где было только самое необходимое. Мы с Габа всегда вспоминаем, как стали жертвами первых кулинарных экспериментов Мерседес. Приготовленный ею впервые в жизни рис сгорел. Запах дыма, кажется, пропитал весь квартал. Во всяком случае, мы его почувствовали, уже выходя из машины. И все закончилось смехом в том самом ресторане «Эль Ринкон де Бавьера», где мы теперь сидели, уволившись с работы. Впрочем, беззаботными мы оставались недолго. Мне достаточно было поговорить с тогдашним магнатом венесуэльской прессы Мигелем Анхелем Каприлесом, которого сегодня уже никто не помнит. С трудом разогнав дым своей вечной сигары, Каприлес взял на работу всю команду ушедших из момента журналистов. Имя Гарси Маркеса Каприлису ничего не говорило, и он назначил его секретарём редакции наименее престижного из всех своих журналов Венесуэла Графика, который все называли Венесуэла Порнографика. Там всегда появлялись большие цветные фотографии представителей шоу-бизнеса в крайне легкомысленной одежде. Возглавлял журнал элегантный и циничный каталонидец с зелёными глазами и длинными ресницами по имени Галофра, чей девиз был кратко сформулирован на висевшем за его спиной плакате: Ножницы действуют быстрее ума. Голофра был в восторге, когда узнал, что Гарси Маркес не собирается, как и в момента, подписывать свои статьи. Он тут же удочерил их, спокойно и доброжелательно подмигнув их автору. Мне поручили писать передовице в новой вечерней газете «Эль Мунда». А кроме того, я должен был помогать журналистам, издававшим женский журнал «Пахинос». Остальных сотрудников «Момента» распределили по различным изданиям «Империи Каприлица». И таким образом, эту слаженную команду постигла судьба хорошего автомобиля, разобранного на детали, которые могут пригодиться другим машинам. В тот бурный год Венесуэла жила на улице, куда все выходили каждый раз, когда в воздухе возникала угроза военного переворота. Предвыборная кампания каждый день наполняла площади, и на улицах появлялись вереницы автомобилей с белыми, зелеными, желтыми или красными знаменами. По этим цветам можно было выбирать. различать политические партии. Габо интересовался политическими событиями, но потихоньку, почти втайне по ночам работал в своей квартире в Сан-Бернардино и писал книгу рассказов, которая позже будет названа Похороны великой мамы. Никто в Венесуэле не знал его как писателя, за исключением девушек из литературной группы, называвшейся Сардио, и особенно одной из них Гарсиа Моралес. Когда в тот год Националь объявил свой традиционный конкурс рассказов и одновременно конкурс репортажей, мне пришла в голову одна мысль. "Габа", сказал я, "давай выиграем оба эти конкурса". Габ эта мысль показалась неплохой. Он воспользовался свободным временем на Святой неделе и написал на одном дыхании "Сиеста во вторник", который считает своим лучшим рассказом. Я же решил, что он написал самый лучший репортаж в своей жизни, нечто вроде романизированной биографии Густава Мачада, генерального секретаря и основателя коммунистической партии Венесуэлы и очаровательного человека, ничем не напоминавшего скучных партийных бюрократов с других широт. Он несколько раз разговаривал со мной в своем кабинете, отрываясь от напряженной политической кампании, которую тогда вела его партия. Наши разговоры в целом длились около 30 часов, и за это время ожили и приобрели форму, формирует все его самые давние воспоминания. Старая аристократический особняк семьи Мочадо, жители Ант, разбивший лагерь на площади Боливара, Гомесы, тюрьма Ратунда, где он оказался за то, что в 13 лет составил заговор, его побег на Шхунея, Россия в 20-х годах, Садина, взятие Кюрасао, высадка в Венесуэле во главе дурно организованной экспедиции, бегство по колумбийским пустошам и так далее. Когда были опубликованы результаты А обоих конкурсов мы с Габо с удивлением обнаружили, что наших имён не было среди 20 финалистов. Конечно, победивший рассказ и репортаж были плохими. Рассказ был полон судорожных эффектов и модернистской риторики, очень модной в то время в Венесуэльской литературе и пропагандируемой как раз в Националь. Репортаж был невнятная история маленького городка Вандах. Председателем обоих жюри был Мигель Атеро Сильва. Через много лет, когда Гарси Маркес уже прославился после публикации Сталь это одиночество, Мигель Атаре Сильва пригласил его в свой замок в Италии, в Ореццо. Я поехал с ним. Мы провели там несколько дней. Я вспоминаю ухо несов в темноте, ночной ветер свистевший в гипке порисах, скрип деревянных полов, призрак по имени Эльудовико, который, по словам Мигеля, появлялся в той спальне, которую занимал я. Я вспоминаю то лето, свет Тосканы, молодых людей, одетых в яркие средневековые костюмы, готовившихся к феести Палео на старой площади Сиены, розы, которые распускались на старых каменных стенах, темные, высокие кипарисы на прекрасных холмах, невероятную курицу, поджаренную с ароматными травами на обед, коктейли шампанского с кусочками персика в пузатых хрустальных бокалах, приготовленные по рецепту Мигеля. Мигель, который в то время дружил с Габа, как до того спрашивал, Пабло Неруда и Мигелем Анхелем Асторисом был настоящим порождением Латинской Америки и в то же время настоящим парадоксом. Писатель, журналист, поэт, юморист, любитель лошадей, иногда выдвигавший свою кандидатуру в сенат по спискам коммунистической партии, и несмотря на это миллионер В его доме в квартале Сибукан в Каракасе рядом с бассейном стояло одна из семи копий знаменитой скульптуры Родена, изображавшей Бальзака. Симпатичный, лёгкий в общении, великодушный человек и всегда радушный хозяин. Помню, как в тот раз в его замке Вореце мы пили коктейль из шампанского с персиками, а в ярком свете летних сумерек над тосканскими кипарисами быстро проносились ласточки и обсуждали с Мигелем Атерой Сильвой, как он познакомился с Гарсией Маркисом. Это случилось не в Каракасе, как он считал, когда Габа участвовал во вручении премии Рамула Гальегоса Марио Варгасу Льоси за его роман «Зеленый дом». Это произошло задолго до того, как в Париже одним январским вечером, когда Габа участвовал, когда Когда Гарси Маркес был ещё тощим и неизвестным писателем, чья бедность как отличительный знак сияла на ласканах его пиджака. Мы сидели в баре на улице Кюжа, наверное, Италия, голод с помощью сэндвича с ветчиной и кружки пива, когда появился наш тогдашний загадочный друг Николас, Николас Гильен, вместе с Мигелем Атера. Я уже знал Мигеля. Я был тогда ещё очень молод и отправлял ему из Парижа в Националь политический стаси. Габо же его никогда не видел. Он понял, что Габо тоже родился на побережье, и когда мы пили пиво, расположившись у стойки бара, сказал, что наши страны, Колумбия и Венесуэла, были плохо разделены. Они стали похожи на плохо разрезанные ломти хлеба. А на самом деле, колумбийское побережье должно было принадлежать Венесуэле, а венесуэльские Анды Колумбии. Тогда одна страна была бы полностью горная, а вторая полностью карибской. Габо согласился, что в этом была логика. Мигель пригласил нас всех поужинать с ним в Опье-де-Кошон, знаменитом бестро, которое работало всю ночь в самом центре старинного торгового квартала Ле-Аль, где все времена, опрокидывая рюмочку в баре, можно было встретить и могучих мясников, забрызганных кровью в артуках, и одетых в вечерние костюмы мужчин и женщин, пришедших с какого-то светского мероприятия, и, конечно же, неизбежных ужасных музыкантов, ходивших от стола к столу со своими скрипками и гитарами и певших для итальянцев санкопом. антолючию, а для латиноамериканцев сиелито линдо. Для разнообразия. Тем вечером мы обсуждали доклад Хрущёва на XX съезде коммунистической партии и тяжёлую проблему, возникшую перед всеми поэтами-коммунистами, которым теперь надо было забыть о своих трепетных стехах в честь Сталина. Об этом говорил Николас. Кто бы мог подумать тогда, что он станет на Кубе представителем культурной ортодоксии, приговаривавшие писателей-еретиков к молчанию и забвению, если не к более страшным наказаниям. Когда пришла пора платить, Мигель достал свой бумажник. "Будем считать, что богатый поэт пригласил бедного поэта", сказал он Николасу, сказал с большой симпатией Мигиль не как не мог вспомнить третьего человека, которого он пригласил в тем вечером поужинать, парня с побережья, который был тогда с нами худого, бледного, плохо одетого, плохо выбритого, в кои-то веки наслаждавшегося нормальной горячей едой, так похожего на всех исхудалых, бледных, плохо одетых и плохо выбритых поэтов и прозаиков из его собственной страны, которые кружились вокруг него и показывали ему свои поэмы и рассказы. начинающих повествователей, которые проходили мимо него в течение многих лет, не оставляя никаких следов в его памяти. Тем более, что почти всегда жизнь уносила их к чёрту. Нигель так и не вспомнил того Гарсиа Маркеса, и его рассказ, лучший из всех, что он тот написал и отправил на конкурс в Националь, тоже не вспомнил. А уж мой репортаж тем более Но теперь всё изменилось, и в том замке в Ареце всё закончилось прекрасно. Габа был, знаменит в сумеречном летнем свете летали ласточки, и коктейль из шампанского с персиками был просто восхитителен. Искусство этой подрома, где ставки делаются только на тех, кто победно пересёк линию финиша. Теперь хорошо понятно, что писатель должен иногда пробегать долгие отрезки пути один, когда никто на него не ставит. Никто не считает, что он может победить, и часто, даже после того, как тот написал две хорошие книги, никто, за исключением самых близких друзей и нескольких читателей и какого-нибудь одинокого критика с тонким чутьем, не воспринимает его всерьез. Издателям и книготорговцам имя еще неизвестного писателя мало что говорит. Книга торговля подчиняется общим законам рынка, и товар без рекламы не продаётся Издатели и продавцы хотят вкладывать деньги в вызывающие доверие, хорошо продающиеся названия, чтобы не подвергаться крупному риску. Несколько исключений только подтверждают правило. Одному качеству недостаточно для того, чтобы произошло чудо. Книгу должны обнаружить, расхвалить, признать на это требуется время. Но заговор без различия и молчание к счастью сегодня не носят абсолютного характера. Там, где существует свобода самовыражения, рано или поздно хорошее искусство получит вознаграждение. Впрочем, почти всегда скорее поздно, чем рано. Между тем писатель должен прожить все столь важные для него годы с этой жёлчной синьорой несправедливостью. Он должен противопоставлять собственную внутреннюю оценку своего творчества жалкой оценке других людей. Он должен в молчании противостоять всему общему безразличию. А вот холодный и всегда заваленный работой издатель оставляет рукопись исследования Моли в каком-нибудь ящике или же возвращает её непрочитанной, приложив три напечатанных на машинке строчки банальных извинений. А вот уже прославленные писатели и знаменитый критик рассеянно пробегают взглядом по первым строчкам книги и откладывают, вяло заметив: "Неплохо. Вот элегантная пара меценатов, которая любит общаться с творческими людьми, приглашает его на приём к себе домой, чтобы он там остался, всеми забытым, заброшенным и разглядывал книги на полках, пока вся светская живость крутится вокруг прославленной знаменитости, уже почти достигши финиша. Чтобы он не написал или не нарисовал, даже если считается, что он подаёт надежды, это не позволит хозяевам смириться с его видом ураженца Ант или побережья с его дурным полиэстеровым галстуком в дрожными волосами с плохо скрываемым удивлением, с каким он смотрит на разложенные перед ним на столе приборы, не понимает, чёрт возьми, что здесь предназначено для десерта, а что для рыбы. Есть в нём ещё что-то от мелкого воришки, невоспитанного простолюдина или безвкусного одетого человека, никак не сочетающееся с хрустальной посудой и декольте хозяйки дома. Но вдруг всё меняется. Неожиданная его книга или потрясающая выставка срывают печальную шелуху безразличия. Он и сам того не заметил, как он пересек финишную прямую. Его фотография появляется во всех газетах. После прикосновения волшебной палочки феи Крёстной тыква превращается в карету, крыса в лошадей, а испачканный золой залатный костюм, который он носил на жалкой кухне своего творчества, становится шёлковым и блестит мешурой. Всё меняется. И вот уже издатель или хозяин знаменитой галереи, который до этого был так холоден с ним, внезапно оказывается заинтересован во всём, что он создал, и приглашает его в четырёхзвёздочный ресторан в Париже, Нью-Йорке или Мадриде, где на столе стоит большая тарелка с улитками и прекрасное, хорошо охлаждённое бургундское вино. Маэстро, говорит он, собираюсь произнести несколько доверительных слов над бокалом бургундского. Конечно же, сухого, а не сохранившего вкус плодов. Ну, расскажите мне, что вы сейчас для нас готовите? И вот уже знаменитый писатель, который до этого только бросал рассеянный взор на его рукопись, превращается в коллегу и великодушного хозяина дома. И вот критик, которому было так чуждо всё, что он делал, теперь обнаруживает в его творчество, нежное символы, метафизическое одиночество, упорная одержимость зашифрованные послания, библейские аналогии, тайные смыслы, современную тоску, мучительные притчи обо всём роде человеческом. И вот уже университетские профессора, словно археологи, ищущие под землёй скелет мамонта, откапывают его заметки и статьи, написанные в никому не известных провинциальных газетах. И вот уже пара элегантных меценатов, до этого оставлявших его забытым в каком-нибудь дальнем уголке своего дома, устраивают праздник, приглашают весь свет, натирают до блеска свою лучшую посуду для приёма, устроенного в его честь, и вспоминают, что они его старые добрые друзья, первые, кто заметил в рассказе или случайно увиденном рисунке его талант, и они столько раз повторяют это повсюду, что сами начинают в это верить. Всё меняется. Золушка становится настоящей принцессой, но в глубине души ей не удаётся забыть дым и тяжёлую работу на кухне. Где-то глубоко внутри все еще кровиточит нанесенные презрением рана, и теперь, когда все им улыбаются, нечто тайное, неустранимое глубоко нуждается в воздаянии, нужно свести счеты, со всеми расквитаться. По какой-то причине в народных песнях и в танго, двух наиболее глубоких способах выражения народных латиноамериканских чувств, тема сведения счетов появляется снова и снова. Такова реальность нашего меняющегося мира. Порой из семени вчерашних латошников, кучеров, дворецких, торговцев тканями, беглецов из Каенны, не говоря уже о наших далеких предках, наемных моряках, бывших каторжниках из Кадикса, рождаются богатые, могущественные, высокомерные люди дня сегодняшнего. А нас, латиноамериканцев, приобретенные власть и богатство, почти всегда ранят, порождают тайные язвы, которые, в свою очередь, вызывают желание отомстить. Они дают о себе знать только... Когда тот кого вчера унижали, неожиданно становится баловнем судьбы. У добившихся признания художников это чувство ещё больше усиливается из-за того пренебрежения, с которым все раньше смотрели на их творчество до того, как оно приобрело главное качество, уважаемое правящим классом. товарная ценность. Буржуазия по отношению к художнику выбирает одну из двух: пренебрежение или заигрывание, в зависимости от того, способен ли талант принести ему деньги. Единственная заслуживающая похвалы оценка. И поэтому триумф художника почти всегда сопровождается тайным, карвожадным желанием свести счёты. Эта мысль проявляется у него во всём: в невероятном темпе его жизни, в приобретённых рубашках, автомобилях, меховых накидках, в устрицах и кре, пятизвёздочных отелях и ресторанах, которые он теперь, конечно же, предпочитает. А ещё в неприятии и презрении, которое он испытывает по отношению к издателям или продавцам картин, желая всем сердцем заставить их заплатить всё до последнего цента, и не поддаваясь ни звучащей теперь в их словах сердечности, ни предложениям сдобренным бургундским вином. С буржуазией, которая вчера его презирала, счёты сводятся более тонко. Захлопнуть перед ними дверь было бы слишком грубо, слишком сильно, и не принесло бы никакого удовлетворения. Иными словами, это не было бы сведением счётов. Когда более приятно идти путём, проложенным в тяжёлые времена, отмеченные пренебрежением и бедностью, теперь, когда художник, не делая никаких уступок и не считая нужным их делать, вступает в мир, который до этого ему давал из только созерцать с улицы, словно сияющий золотой витрине ювелирного магазина. Ублажить своё эго, с которым до этого так плохо обходились, зная, что все эти люди крутятся теперь вокруг тебя, что их правила очень легко выучить: температура вина, свежесть лосося, цвет занавесок, что все предметы и качества, определяющие этот класс, приобретаются с помощью денег в каком-нибудь предмете Сен-Тонаре. Очень скоро он узнает, что часы Cartier или часы Hermès или драгоценности Van Cleef или Tiffany, чемодан Louis Vuitton, английский шарф или зонтик внушают этому классу больше уважения, чем картины или роман. Не надо забывать, что наша буржуазия всё ещё торговая. Это свежее вино, у него не было времени настояться, подобно старинным буржуазным европейским династиям, чьи представители слушают Мусоргского на Зальцбургском фестивале, наслаждаются оперными спектаклями в Ла-Скало в Милане, восхищаются картинами Гои или Сурбарана в музеях и замках, посещают антикваров, позволяют себе иногда роскошь оплатить сонату, написанную бедным композитором, получают от дедов наследство картины, вазы, шкафы Луи XV. Вся американская буржуазия культурно бедна, она порождает торговцев, политиков, хороших игроков в поло, чемпионов в гольфе, знатоков лошадей и выдающихся игроков в бридж, но художников почти никогда. Именно поэтому мы испытываем недостаток в собственных культурных оценках и обладаем только поверхностной информацией, выловленной из журналов во время коротких поездок в Нью-Йорк или Париж. Ты видел Нуреева? И обладая картинами, купленными у модного художника, наш правящий класс ощущает удовлетворение, когда за его столом сидит признанная божественная знаменитость. Его фотография была на обложке Time, ты видел? Художник знает об этом. Его внутренние сведения счётов заключается прежде всего в том, что он со злорадной прихотью использует своё присутствие в высших социальных сферах как некое подношение, которое он иногда принимает, а иногда отвергает. Конечное сосуществование с этим миром несёт в себе большой риск. Что в нём натурального? Мир репрезентаций, мир о лучше склоняющий глагол иметь, чем глагол быть, искусственный мир, где всё можно симулировать, даже любовь, и где существует риск превратиться в мотылька, летящего на свет лампы. Гарси Маркес, которого его известность или оправление будет сказать, слава подталкивает к этим утончённым местам, обладает двумя способами защиты от них. Это его друзья и его политические взгляды. такие далёкие от буржуазии, как экваториальная Африка от полюсов. Но несмотря на это, мне кажется, существует риск того, что неизбежное вмешательство буржуазного мира в его жизнь изменит его образ действий и мысли. Он честно стремится помешать известности этой высокомерной дамы в бриллиантах встать между ним и его старыми друзьями. Эво друзья, я не говорю о новопообретённых. Стараются совершить такое же усилие. Я лично сделал всё для того, чтобы Габао продолжал оставаться для меня близким человеком, чтобы с ним можно было общаться в обычной одежде, а не в вечернем костюме, предназначенном для выдающихся событий. В течение многих лет он сохранил обычай описывать в письмах ко мне свои успехи. Письмо от 1962 или 63 года без точной даты. Дружище, у меня есть для тебя несколько эксклюзивных новостей, которые прекрасно можно опубликовать в Диарио Дель Карибе. Издатель Рене Жюар из Парижа, тот самый, который когда-то раскрутил Франсуазу Саган, в следующем апреле опубликует французский перевод полковника под названием «Pastletters Paul Colonel» и попросил разрешить перевести повесть, получившую премию Эсса. Это официальное сообщение, контракт уже подписан. И я не знаю, в курсе ли те предшествующих событий, литературное агентство Carman Balsells в Барселоне несколько месяцев назад попросило разрешения представлять мои книги в переводах на другие языки. Это первый результат. Надеюсь в ближайшие месяцы узнать итоги переговоров относительно изданий на других языках. Что касается повести, получившей премию Эсса, то я в конце концов остановился на плохом названии Недобрый час, но по-французски она, очевидно, будет называться Cepes de con По последним сообщениям от Эсса, в Испании книга уже вышла и вскоре появится в Колумбии. Будет 50 пронумерованных экземпляров под испанской обложкой для друзей. Плохо то, что из-за последних изменений курса мои доходы уменьшились. Что касается похорон, то в Колумбии им не повезло. Чересчур хитрый распространитель заказал только 150 экземпляров, которые, по сообщению Гильермо Кану, были распроданы за два часа. Для того, чтобы исправить свою ошибку, жалкий торгашек заказал еще остальные. 150 экземпляров, которые были отправлены на этой неделе на корабле и прибудут через 4 месяца. Рисенс, который разбирается в книжной торговле, говорит, что можно было бы спокойно продать тысячу, но тут я ничего не могу поделать, потому что распространитель говорит, что он должен быть осторожным и не обращать внимания на Чславия, молодых писателей. Мы все четверо обнимаем тебя и всех собутыльников. Гапу. В 1968 году он почти с удивлением рассказал мне о невероятном успехе «Ста лет одиночества». 11 марта 1968 года. «Дружище, мне надо написать тебе большое письмо, но я не знаю, когда смогу это сделать. В Италии только что вышли сто лет. И ожидается, что книга установит рекорд продаж. Критики восхищены и все время уходят на различные мероприятия. Надеюсь быть в Париже менее заметным. Обнимаю и до следующей встречи Габо».